Глава 4. Аллегории. Времена года. Весна, лето, осень, зима. Темпераменты. Четыре элемента стихии. Аллегории пяти чувств. Четыре части света. Пороки и добродетели. Науки и искусство. Фортуна. Времена года. Времена года традиционно изображались в виде мужчин и женщин разного возраста, в образе олимпийских богов, иногда различных животных. Принято было с давних пор ассоциировать со сменой природных сезонов и разные этапы человеческой жизни — рождение, юность, зрелость, старость. Подобная символика пользовалась особой популярностью в погребальной культуре древнего мира. Античные надгробие саркофаги украшались сюжетами, напоминающими о бренности, земных радостей и неизменном возрождении. На некоторые из них времена года обозначали животные, запряженные в повозке. Медведи — весну, львы — лето, быки — осень, кабаны — зиму. Гении смерти на саркофагах держали гирлянды, в которые были вплетены цветы, соответствующие определенным временам года — колосья злаков, гроздья винограда, плоды граната и листья лавра. Эту символическую традицию использовал и Альбрехт Дюрер в своей «Гравюре философия». Изображение философии, восседающей на троне, окружает овальная гирлянда, разделённая на четыре части. Каждая часть состоит из и растения, выступающего знаком того или иного времени года. Весну представляет лавр, лето — виноградные лозы со спелыми гроздьями, осень — клён, зиму — дуб. Примечательно, что в данной гравюре каждому времени года приписана соответствующая ему стихия и соответствующий темперамент, о чём у нас пойдёт речь далее. В средние века и эпоху Возрождения иконография времён года и конкретных месяцев во многом была связана сельскохозяйственными работами или охотой, сохраняя при этом связи со знаками зодиака. Календари в их современном понимании вошли в обиход благодаря молитвословам, которые служили руководством для чтецов и певцов на клиросе. Одно из канонических изобразительных решений календаря создали в XV столетии миниатюристы-братья Лимбурги, работая над великолепным часословом герцога Берийского. Иллюстрированная рукопись была заказана герцогом Жаном Берийским в 1410-1411 годах и осталась незавершенной после смерти художников и их заказчика в 1416 году. Миниатюрные композиции дорабатывались в дальнейшем другими мастерами. Жанровые сцены, олицетворяющие времена года, были характерны и для искусства XVI-XVII веков. В эпоху Рококо изобразительный репертуар данной темы немного видоизменяется. Весну олицетворяли юные влюблённые в окружении цветов и птиц. Лето было связано с купанием или наблюдением за тем, как трудятся жнецы. Осень представала как праздник сбора винограда, а зима ассоциировалась с катанием на коньках и домашними играми. Франсуа Буше. Времена года. 1735. Чаще всего изображения времен года представляли циклы из четырех или более картин. Питер Брейгель-старший, Никола Пуссен, Джузеппе Арчимбольда. Джузеппе Арчимбольда. «Времена года. 1563». Из цикла, созданного художником в 1563 году, сохранились лишь три картины — «Зима», «Лето» и «Весна». А осень была утрачена. В 1573 году мастер написал еще один вариант времен года по заказу императора Священной Римской империи Максимилиана II желавшего принести его в дар своему союзнику, курфюрсту Саксонии Августу. Герб Августа Саксонского, скрещенные мечи Мейсона, в этом варианте был помещен на плаще зимы. Данная серия работ находится ныне в коллекции Лувра.